Глава 5. Эпиграф. В паломничество час ночной её я повстречал меж чёрным камнем и стеной, где Ибрахим стоял. Омар ибн Абу Рабиа. На время отвлечёмся и вкратце познакомимся с другими священными камнями Мекки. После чёрного камня Наиболее почитаемым у мусульман считается уже упоминавшийся Макам Ибрахим. Во время хаджа, после семикратного обхода Каабы и целования черного камня, полагается подойти к нему для молитвы. На нем, якобы, остались отпечатки ступней прародителя арабов Ибрахима. По одной легенде, Аллах спустил этот камень на землю в помощь Ибрахиму, чтобы облегчить ему работы по восстановлению Каабы. Камень обладал чудодейственной силой. Он мог летать, а Ибрахим пользовался им вместо строительных лесов, когда возводил стены Каабы. А после окончания строительства камень был оставлен вновь отстроенного храма. Согласно другой легенде, После строительства Каабы Ибрахим получил приказание от Аллаха призвать всех людей на поклонение во вновь отстроенный храм, чтобы его услышали как можно дальше. Ибрахим поднялся на большой камень, и этот камень вознесся выше окружающих гор, откуда Ибрахим и воззвал к людям. Есть в Мекке и камень с отпечатками ног Мухаммеда. В главной мечети Мекки, Варки, Арке, В один из белых мраморных порогов вделан, как сообщает Носир Хисроу, черный камень, на который ступал своими благодатными ногами посланник Божий, мир да будет с ним. След его благословенной стопы, мир да будет с ним, остался на этом камне. Его вырезали и вставили в белый камень так, что концы пальцев ноги обращены в сторону мечети. Из паломников одни припадают к нему лицом, Другие ставят на него ногу, чтобы удостоиться благодати. Надо отметить, что камни со следами Мухаммеда есть не только в Мекке. Известны и почитаются они в Египте, Сирии, Турции и даже в Индии. Мало кто знает, что в стены Каабы был вставлен еще один черный камень. Но в отличие от знаменитого черного камня, он украшает храм изнутри. Это черный полощатый оникс с белыми концентрическими кругами. О нем в своей минералогии упоминает Беруни. Легенда говорит, что удивительный оникс был найден на одном из островов в Красном море около берегов Эфиопии. По его густо-черной поверхности разбегались правильными кольцами тончайшие белоснежные линии, Казалось, будто камень светится изнутри или посылает какие-то сигналы. Особенно усиливался этот эффект в неровном свете факелов. Слухи о неземной красоте камня достигли халифа Валида ибн Абд ал Малика. По его приказу счастливый обладатель находки был найден, и ему предложена за диковинный оникс несметная сумма – 100 тысяч золотых динаров. Но хозяину камня цена показалась недостаточно. Он потребовал за камень весь остров, на котором нашел его. И халиф ответил согласием. За камень размером в один шибр, около 24 сантиметров, в поперечнике, он отдал целый остров с садами, финиковыми пальмами, обширными полями, охотничьими угодьями и гаванью. А камень отправили в Мекку в Даркаабе, где он и был вделан изнутри в стену напротив входа в храм.